Крутил винт на водке и сказал, — Прошу, господин Хубер. Хубер заглянул в микроскоп. — Если я не ошибаюсь, это пусковая ракетная установка, — удивленно воскликнул он. — Совершенно точно, господин Хубер. — Теперь вы понимаете, о чем идет речь? — Кажется, понимаю, — медленно проговорил Хубер. Он взглянул на молодого человека, потом перевел взгляд на листы картона. — И что же, в каждой пуговице такая микропленка? — спросил он. — В пуговицах, на листах А1 и А2, чуточку рисуя, с важностью ответил тибор Сюч локаторные станции дальнего радиуса действия, ракеты на позициях, аэродромы. Словом, все, что просил господин Меннель. Ну как, вы все еще считаете большой названную мною сумму? Нет, господин Сюч. «Теперь я не считаю ее высокой», — ответил Хубер. Он снова заглянул в письмо Меннеля. — Вас что-нибудь смущает? — спросил Сюч. Хубер покачал головой. — Да нет. Только при мне нет таких денег. А моя чековая книжка у партнера. — Когда я должен выплатить вам деньги? — Сейчас, — немедленно, — ответил Сюч. «Я не могу рисковать!» «Хм... Попробую дозвониться до него. Вдруг, на счастье, он окажется дома. Прошу прощения». Хубер подошел к телефонному аппарату, набрал номер и через несколько мгновений заговорил в трубку по-немецки. «Алло, это я, Хубер. Слушай, вот какое дело. Мне нужно выплатить большую сумму денег. Да, сейчас». Принеси мне, пожалуйста, сюда, на виллу Тебори, мою чековую книжку. Не понимаешь? Чековую книжку мою, говорю, принеси. Да-да. Спасибо. Жду тебя. До свидания. Хубер положил трубку и вернулся к столу. Приходится соблюдать осторожность. Тут вокруг кишит сыщиками. Он достал из коробки сигару и закурил. — Что касается сыщиков, — заметил Тибор Сюч, — то три дня назад мы тоже имели возможность с ними познакомиться. — Да вот и ваш сосед Шалго явно сотрудничает с милицией, имейте это в виду. — Мне это известно, — ответил Хубер. Он что-то пронюхал, — вмешалась в разговор девушка. Правда, Тибор удачно вывернулся. К сожалению, я допустила ошибку, но в конце концов нам удалось отвязаться от этого подозрительного старика. А вот как передать вам микроснимки, мы никак не могли придумать. Нам казалось, что и вы под наблюдением, да и мы тоже. Полагаю, за вами больше нет слежки, раз вы рискнули прийти ко мне, строго спросил Хубер. «Мы пришли сюда. По указанию Шалго», — пояснил Тибор -Сюч, «Этот старый паяц завербовал нас. Нет-нет, не бойтесь, я не провокатор. Целых два дня я отказывался принять его предложение, но вчера, наконец, согласился. Старику, разумеется, и не снилось, что на самом-то деле я ваш человек». Вот с его помощью мне и удалось передать вам снимки. Какое же задание получили вы от Шалго? Поинтересовался Хубер. Сказать вам, что я агент Менеля, что я сейчас и делаю, а что вы доложите в Оскару Шалго. — Что я честно выполнил его задание. Но вы по всем правилам вышвырнули меня вон из комнаты. Нужно, правда, чтобы и вы сообщили ему о моем посещении. Мы должны петь в унисон.